Глава 12 Один из гражданских, что присутствовал с первого же дня, наконец поднялся, сразу привлекая к себе внимание. Солидный и благообразный мужчина департаментской внешности из числа тех, кто нравится женщинам, вперил в меня требовательный взгляд. «Майкл О'Коннелл», — представился он, глава Совета по безопасности от Республиканской партии. Я поклонился с некоторой настороженностью. «Я к вашим услугам, мистер О'Коннелл», «Некоторым членам нашей партии», — произнес он звучно, — «непонятна ваша роль, господин Лавронов. По всем данным, доступным в сети, а у нас нет необходимости сомневаться в их достоверности, вы нейрофизиолог высокого уровня, доктор наук, ваша работа опубликована в солидных научных журналах, вы бывали на международных конференциях, и вдруг такое назначение». Я развел руками. «Что делать? Для новой работы новые люди». Так и у вас, насколько знаю. Атомную бомбу делали не военные, а ученые физики под руководством Оппенгеймера. А проект по закладке атомных мин разрабатывал тоже не военный, а крупный ученый — академик Сахаров». Он поморщился. «Тот самый правозащитник?» «Военные», — сказал я. В ту эпоху назвали его план чудовищным и людоедским, даже отказались выполнять. Но Сахаров был гением, заглядывающим далеко вперед. Через какие-то 30-40 лет пришло людоедское время, когда сильные страны начали вторгаться в страны послабее под предлогом сделать их счастливыми. Вы о таких не слыхали, вижу по вашим лицам. Потому план гражданского академика Сахарова показался вполне приемлемым. Он смотрел на меня с мрачной и бессильной злостью. Адвайт, разряжая обстановку, сказал громко и с иронией. «Как мы видим, опасаться нужно как раз ученых». Это самые опасные люди на свете. Я ответил так же любезно. Это блестяще доказали ваши ученые, создавшие атомные бомбы. Их как раз и заложили вдоль разломов у вашего побережья, только помощнее и числом побольше. Генерал из переднего ряда прорычал. Да уж, вы хорошие ученики. Не во всем, правда, уточнил Майкл Аконнелл. Я сказал настойчиво. И еще раз прошу вернуться к теме моей поездки. Я не уполномочен вести какие-либо разговоры про эти закладки. Я прибыл только ради координации действий со службами по обнаружению глобальных рисков. Майкл О'Коннелл возразил. «Доктор Лавронов, но вы должны понять наше состояние. Вдруг узнать, что кто-то в России одним движением пальца может смести Америку с лица Земли?» «Ничего», — утешил я, — «Россия как-то живет в окружении ваших баз с ракетно-ядерным оружием». И кто-то в Штатах одним движением пальца...» Он возразил. «У нас понадобится слишком много пальцев для такого решения». «Значит, наша позиция лучше», — ответил я. «Но мы можем, в конце концов, перейти к теме, ради которой я прибыл. Над человечеством нависли угрозы пострашнее вашего противостояния. Хуже того, их становится все больше. Мы в худшем случае сможем смести с лица планеты друг друга, а эти террористы нового поколения сметут все человечество». Возможно, вообще все живое. Дуайт рядом пробормотал. Судьба микробов меня как-то не волнует, но вот люди... Хм... Я сказал устало. Уважаемый глава Совета по безопасности от Республиканской партии, вы слушали меня с самого начала. И хотя можете подозревать какие угодно хитрые ходы КГБ, я даже не стану вас уверять снова и снова, что ничего не скрываю. Я сказал уже все. Ну-ну, сказал он хищно. Начинайте признаваться. «Пожалуйста», — ответил я. «Моя цель, как уже сказал всем и не раз повторил, в установлении контактов с вашим Центром по изучению глобальных катастроф. С вашими Центрами. У вас же их много. Сейчас весь мир в опасности, а вы только о своих Штатах». Он сказал на удивление спокойно. «Соединенные Штаты Америки и есть основы миропорядка». Я ответил зло. «Вирус, разработанный где-то в Бурунде, может смести с лица Земли и США. Просто заодно. Это пострашнее ядерных закладов, которые в надежных руках людей, признающих лидирующие позиции Штатов и не желающих вам вредить». Он воскликнул. «Но тогда зачем?» Я ответил с сарказмом. «Мы что, какие-то блаженные Иисусики? А гордость? А оскорбленное самолюбие? Кто из нас, видя, как вы направили все ракетно-ядерные силы в сторону нашей страны, не выжелает нажать кнопку судного дня?» «Думаете, хоть кто-то скажет, что пусть лучше умрем одни, а Штаты пусть останутся жить? вы это серьезно? Да таких даже в вашей пятой колонне мало!» Он буркнул «Понимаю, русские еще меньше разумны, чем мы». «Все придем к разумности», — сказал я, «и тогда смешно будет вспоминать, какими мы были». «И стыдно», — добавил он невесело. «И стыдно», — согласился я. «Тем более тот мир придет гораздо раньше, чем ожидаем». Не придет, а прилетит. Обрушится с такой скоростью, что даже не знаю. Может быть, понимая это, перейдем, наконец, к выработке общей стратегии реагирования на угрозы. Дуайт не ошибся. Почти все прибывшие сегодня оказались главами отделов и комитетов по глобальным угрозам. Как военные, так и гражданские. Так что разговор хоть и не сразу, но перешел на деловые рельсы и по конкретным проблемам. У них материала больше зато у меня точнее и с указанием, где и что затевается. Двое из присутствующих специалистов переглянулись, вышли в коридор. Я не поленился посмотреть, что передают. Как и ожидал, сообщают в оперативные центры, где террористы собирают отряды, чтобы нанести удары по американским базам завтра-послезавтра. Незаметно подошло время обеда. Я даже удивился, что все еще не ощутил голода. Увлекся, вот тебе и могучий инстинкт отступивший перед активной мозговой деятельностью. Дуайт, который ни о чем не забывает, страна странная, но кушать все равно нужно здоровую сбалансированную пищу, деликатно взял меня под локоть. «Коллега, некоторые спешили с других концов страны». «Понял», — ответил я, — «пойдем жрать, это дело нужное. Даже не знаю, как будем с этим делом, когда начнем переходить на электропитание». «Нужно получать удовольствие?» «Ну да», — ответил я. И ради жизни, и ради самого удовольствия, — он сказал с пониманием, — радости при заполнении аккумулятора желудка предусмотреть необходимо. Коллеги, пора прерваться на обед. Потом продолжим. Фрэнк Ватчмоук и Крис Рэншоу, как уже старые знакомые и даже близкие приятели, поднялись первыми и подошли к нам. Так вместе и отправились в ресторан, где на этот раз столик на четверых заняли полностью, уже чувствуя свою цивилизационную общность. После обеда поработали еще несколько часов. Дуайт дважды заказывал кофе и булочки прямо в зал. Наконец зевнул, взглянул на часы. «Ого, мы уже переработали? Какие-то еще вопросы?» Фрэнк сказал с виноватой улыбкой. «Вообще-то мы пошли уже по второму кругу. Просто удивительно приятно встретить коллегу с той стороны планеты, что мыслит не только точно так же, но и, что удивительно, опередил в реакции на такие угрозы». Дуайт пояснил уже свободнее, без прежней натянутой улыбки. «У них меньше волокиты, что присуще неотягощенным демократии и режимам. Доктор?» «Полагаю», — ответил я, — «что в самом деле практически все вопросы утрясли. А так отныне остаемся на связи. Мой номер у вас есть, как и ваш у меня. Теперь общаться будем чаще. Хоть по скайпу, хоть по мессенджеру, хоть по любому варианту телеконференции». Он поднялся. «Тогда заканчиваем?» «Ближайший рейс в Москву утром. Если у вас нет намерений остаться на несколько дней, чтобы побегать по магазинам, у вас же в Москве голод, ежей едят». «Ежей уже поели», — сообщил я. «Теперь кошек жрем, как поляки в Москве». Он охнул. «Кошек?» «А что?» — ответил я. «Их не жалко, не собак же». «А, вижу кошатника». «Да ладно», — сказал он. «Кошки тоже люди». «Значит, завтра в Москву?» «Да», — ответил я. «Ну а теперь мир стал крохотный. Будем видеться по скайпу, а то и в реале. Работа у нас такая. Начинаем спасать мир. Раньше это было из разряда шуточек. Кто бы подумал, что окажется такой пугающей реальностью?» Он протянул руку. «Тогда до встреч Я попрощался с коллегами по глобальной безопасности. Дуайт все же вышел проводить. Я сказал ему уже в коридоре. «Судя по реакции ваших военных, их тряхнуло так...» что и ваши военные министры, и даже президент должны стоять на ушах. Но что-то не вижу их заинтересованности». Он ответил, понизив голос. «Влад, они стоят на ушах, но так как вы неофициально, то это оставляет нам и вам свободу маневра. Ваше руководство поступило очень мудро». «Прислав меня?» «Именно. Тем самым дали нам возможность реагировать или не реагировать, что-то предпринимать или не предпринимать». «Вы же понимаете, за нашей реакцией на ваш вброс ваша разведка сейчас следит особенно пристально». «Даже не подумал о таком», — признался я. Он внимательно следил за моим лицом. «Верю, потому что вы не разведчик, у нас это сразу поняли. И не только по вашему досье крупного ученого, а, в общем, профессионалы разведки умеют узнавать друг друга. Пусть не всегда с первого взгляда, но есть множество моментов, тестов и реакций» которые указывают, кто из нас кто. Потому, повторяю, все было сделано очень продуманно. И с вашей стороны, и с нашей. Я улыбнулся, кивнул и пошел к выходу из здания. Пока ждал лифт, подошел генерал Сигурдсен, кивнул достаточно приветливо, хотя по его роже понять трудно, как относится на самом деле. «Уже обратно?» «Да», — ответил я. «Все сделано, спасибо за помощь». «Не за что», — ответил он. Делаем общее дело. Но почему так сразу и обратно? У нас страна чудес. Знаю, согласился я. У меня такие же смарт-водчи, как у вас. И мобильник тот же. Мир един. Он поинтересовался коварно. А наши женщины? На них только смотреть по скайпу как-то недостаточно. Я подумал. Хотел было ответить как-то дипломатично. Но попадусь на контрольном вопросе. Потому ответил честно. Генерал. «Я вроде бы не стар, но научное познание мира старит человека. Это я, чтобы не сказать хвастливо, что мудрее». «Понял», — ответил он. «Все верно, только бездельники придают им какое-то значение. Как женщинам. Для меня генерал Барбара Балантейн никакая не женщина, а как генерал она вполне. Когда не пытается влезать во что-то новое, а вот поддерживать заданный курс она вполне в состоянии». Я пытался понять. «Знает ли, что я переспал с Барбарой? Точнее, она переспала со мной. Но у него привычно каменное лицо. Военные вообще не должны выказывать эмоций. Вернее, не должны выказывать эмоций. Эмоциональные военные – угроза армии. К управлению межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными зарядами допускают только абсолютно лишенных каких-либо чувств» что роднит их с Даунами, самыми предсказуемыми людьми на Земле и потому особо опекаемыми и взращиваемыми политиками. Он протянул руку. — Рад был с вами пообщаться, доктор. Мое мнение о вашем Мордоре значительно улучшилось. Я с чувством, пожал ему широкую крепкую ладонь. — Спасибо, генерал. Когда я был юн и не весьма зрел, тоже был на стороне Люка Скайуокера. — Я тоже, — ответил он с гордостью. — А теперь? — спросил я с интересом когда повзрослели. Он насторожился. «А что, пытаетесь завербовать?» «Мир изменился», — напомнил я. «Не пора ли вашу республику повстанцев превращать в империю? Хотя она уже давно превратилась, осталось только это признать вслух и начинать выполнять имперские обязанности, не прикрываясь устаревшими лозунгами о демократии». Он смолчал. Я улыбнулся и нажал кнопку лифта. Из конференц-зала на триста человек вышла Барбара Балентейн с двумя помощниками. Слушают подобострастно, часто кивают и чуть ли не обивают хвостами бока. Увидев меня, отпустила их властным взмахом руки, словно отогнала Воробьев. Оба упорхнулись с заметным облегчением, а она кивнула мне покровительственно. Массивное лицо дрогнуло в некоем подобии улыбки. «Похоже, ваша миссия завершилась удачно, доктор». «Сам не верю», — признался я. «Но у меня в кармане уже билет на утренний рейс в Москву». Это значит, все основное утрясли». «И даже мелочи», — ответила она. «Я в курсе. Хотя у нас разногласий и острых углов многовато, но в данном случае...» Я спросил неожиданно. «Раз уж все дела закончены, поужинаем вместе?» «Охотно», — ответила она. «Ресторан Монте-Сума?» — сказал я, — «там, как на вокзале». «Тогда колорадское небо?» Я прямо посмотрел ей в глаза. «У меня есть и третий вариант». Она ответила таким же прямым взглядом. «Серьезно?» «Хорошо, я для такого случая отложу встречу со своей... подругой». «Не обидится?» Она ответила почти без улыбки. «Так мы же по делу». «Да», — согласился я. «Дело слишком важное, чтобы не использовать все возможности». «Я заканчиваю через 40 минут», — сообщила она.